Глава седьмая. Эль. Эль догнала то, что помоложе, схватила за руку, посмотрела ей в глаза и сказала: Ты ничего не видела, ничего, а сейчас? Девушка завизжала еще громче, вырвалась из схватки Эль и побежала по коридору. Эль совсем растерялась. Она забыла, что вместе с татуировкой исчез и дар, выругалась сквозь зубы. По коридору уже неслись гвардейцы. Они остановились возле перепуганной служанки, которая разводила руки в разные стороны. Гладейцы пытались ее успокоить и, сосредоточенными и серьезными лицами, слушали ее вопли. Эйль отвернулась. «Можно догадаться, что будет дальше. На нее повесят убийство, гвардейцы схватят ее и запрут в тюрьме, а дальше казнь». Она подхватила подол платья и побежала по коридору. Сзади все отчетливее, слышался топот ног. Эль бежала так быстро, что пятки сверкали. Бежать в платье было неудобно, но выбора не оставалось. Побежала вниз по лестнице, спускаясь все ниже. Краем глаза увидела обеспокоенную королеву Гертруду. Королева в своем платье цвета марсала золотистой тесьмой выглядела божественно. Медленным шагом шла к залу трапезы, и даже голову не повернула в сторону гостей. Эйр пробежала мимо нее, зацепив королеву плечом. Гертруда не удержалась на ногах и упала на пол. К ней уже торопились служанки, чтобы поскорее поднять ее величество. Сзади послышались крики. Гвардеец оказался в двух шагах от Эль, за ним еще семеро. Выход из дворца перегородили, а уходы еще двое. Эль выргулась до так, что гвардейцы переглянулись между собой и усмехнулись. Эль и глазом не моргнула, как гвардейцы окружили ее кольцом. «Некуда бежать, уже не спастись». Слуги побросали все свои дела и, словно трусливые мыши, выходили в холл, чтобы узнать, отчего такой переполох во дворце. Служанки, которые души не чаяли в госпоже и подражали каждому ее жесту, смотрели на нее с тревогой. Король Равиль медленным шагом спускался по лестнице с широкой улыбкой на лице. Он выглядел сонным в своем бархатном халате со степанными и спутанными волосами. Следом за ним бежала запыханная служанка с гребнем в руке. Ошарашенная королева не судила глаз Эль, переводил взгляд гости на гвардейцев и обратно. «Что здесь происходит?» — резкий голос короля заставил Эль обернуться. Она сжала кулаки и стиснула зубы. «В покоях девушки обнаружили труп», — ответил смуглый гвардейец на вид лет двадцати пяти. Служанки ахнули, зашептались и отпянули назад на пару шагов, что боялись, что гостья сможет добраться и до них. «Вот как!» — сказал король. «И кого убила наша гостья?» «Я никого не убивала», — уверенно произнесла Эль. «Да что вы говорите!» — издевался Равиль. Эль чувствовала внутри кипящую злость. Она была готова драться, сцепиться даже с королем. Она не сядет в темницу за то, чего не делала. Вернуть бы поскорее дар вместе с зеркалом. Король впился взглядом в Эль и медленно двигался на нее. Даже несмотря на то, что в жилах Эль течет божественная кровь, и она бессмертна. Она поежилась. Зеркало забирало человеческие эмоции А теперь она отчетливо ощущала то же, что и люди. Гвардейцы отступили назад и пропустили короля Кейль. Остального, стального пронзающего взгляда короля мурашки пробежали по телу. «Это не наша гости, сделал вывод король. «Что ты такое говоришь, дорогой?» — к нему уже подбежала королева. «Как это не наша?» «Да ты только посмотри на нее, бесцветные волосы и ростом с лошадь». Слуги захохотали в голос. «Это не она». Эль сжала кулаки, стиснула зубы. Такого унижения она ни разу в жизни не испытывала. «Это самозванка. Наша гость, ниже же ростом, красивее и соблазнительнее», — подошел поближе и шпнул на ухо. «И хитрее». Гул служанок усилился. Они шушукались и обсуждали ржеволосную самозванку, которую видели перед собой. «Какой ужас!» «Нет, но ну вы видели эти волосы, как сено?» «Кто это?» «Неужели это она?» «Страшная какая!» Она убила кого-то, у боги. Кого она убила? На лица штук проступило разочарование, что не служили богине, а перед ними оказался обыкновенный человек. Эль с раздражением переодел взгляд на каждого, кто уплевал гнусные слова. Мысленно пообещала себе, что расправиться с каждым после того, как выберется из этой заварушки. Тяжелые входные двери отворились. На пороге стоял гайдер стоярый на руках. Капитан королевской гвардии Джеффри стоял за спиной принца с гордо поднятым подбородком. «Что происходит?» — спросил принц. Все обернулись на звук и недоуменно уставились на Гайдера.